Глава тринадцатая. Архитектор Мирабуи спросил у фараона аудиенции и предстал перед ним в зале для официальных приемов. Хуфу восседал на троне Египта, который он занимал уже 25 лет, творя для своей страны самые благородные дела. Он выглядел грозным, решительным и могущественным. Невозможно было одним взглядом объять всю его грандиозность, Так же, как и 52-х прожитых им лет, было слишком мало, чтобы ослабить это сильное тело и укротить неудержимое жизнелюбие. Хуфу все еще сохранял свое острое зрение, черные волосы без единой сединки и здравый разум. Мирабу распростерся на полу, целуя край царского одеяния. Фараон радостно приветствовал его. «Мир тебе, Мирабу!» — сказал Хуфу. «Поднимись и поведай мне, зачем пришел». «Мой господин, дарующий жизни свет», — сказал архитектор, сияя от счастья. «Моя преданность вашему величеству позволила мне завершить мое великолепное начинание и увенчать службу вам этим бессмертным монументом. В один радостный час я получил то, о чем мечтает верующий, совершая молитву, и то, что художник желает воплотить в своей картине ибо боги, от которых зависят все их создания, повелели, дабы я сообщил вашему почтенному величеству добрые вести. Самое масштабное строительство из всех затеянных на земле Нила с века сотворения мира, самого огромного здания, над которым солнце восходило в Египте с первого своего появления над нашей долиной, полностью завершено. Я уверен, господин, что оно простоит многие столетия, неся на себе ваше святое имя, свидетельствуя о прекрасной эпохе вашего царствования, сохраняя в себе ваш священный дух. Оно возвестит о труде миллионов египтян и гениальности тысяч выдающихся мастеров и каменотёсов. Сегодня для этого произведения зодчества нет ничего равного, а завтра оно станет местом упокоения самой прославленной души, когда-либо правившей египетской землей. Послезавтра и навсегда оно превратится в храм, под чьими сводами забьются сердца миллионов ваших любящих подданных, которые придут туда из севера и с юга. Красноречивый мастер на мгновение замолчал. Потом, вдохновленный, ободряющей улыбкой царя, он продолжил. «Сегодня, мой господин, мы возлекуем в честь вечного символа Египта, рожденного от силы, связывающий север с югом. Это плод терпения, переполняющего всех его детей, от земледельца с мотыгой до песца с листом папируса. Это вдохновение для той веры, которая живет и будет жить в душе египтян. Это образец гения, сделавшего нашу родину правительницей всей земли, вокруг которой плавает солнце на своем священном корабле. И он навечно останется бессмертным откровением, проникшим в сердца египтян, даровавшим им силу, привившим терпение, воодушевившим их веру и вдохновившим на созидание. Царь слушал архитектора с восторженной улыбкой. Его проницательные глаза сверкали, а лицо выражало восхищение. Когда Мирабу закончил, фараон сказал, «Что же, мы поздравляем тебя у архитектор с несравненным великолепием и благодарим за блистательную работу, которая так возвеличивает твоего царя и страну. За это тебе полагается наше признание и похвала. Мы отметим твое бесподобное чудо празднеством, достойным его бессмертной красоты. Склонив голову, Мирабу слушала речь Хуфу, словно божественный гимн. Чтобы торжественно открыть свой грандиозный монумент Фараон устроил официальную церемонию невероятных масштабов, во время которой священное плато вместило на себе людей в два раза больше, чем на нем раньше трудилось рабочих. На сей раз египтяне несли в руках не мотыги и прочие инструменты, а флаги, оливковые ветви, пальмовые листья, побеги базилика и распевали священные гимны. Среди этих толп солдаты обустроили широкую дорогу, которая тянулась от Долины Вечности на восток, после чего огибала пирамиду, чтобы затем спуститься на запад, где она снова заворачивала на плато. По ней вышагивали группы чиновников, совершая обход вокруг колоссальной пирамиды. Впереди шли жрецы, а за ними светская знать. Потом двигались отряды армии, расквартированные в Мемфисе, на лошадях и пешие, пробивая себе путь, сквозь скопления народа. Но все взгляды были прикованы к Хуфу и его сыновьям. Люди поворачивали головы им вслед, словословие царя из глубин своих сердец. И казалось, что все они тянулись вперед в одном направлении, будто совершая общую молитву. Фараон приветствовал открытие пирамиды краткой речью, а затем визир Химиун осветил ее благословением. Покончив с этим, царский кортеж отправился обратно в Мемфис, и знать стало постепенно расходиться. Простой народ в своем безудержном ликовании продолжал обходить грандиозное строение. Люди не покидали плато до тех пор, пока луна не простерла свое волшебное сияние и магическое спокойствие над зеленой, словно драгоценный камень, долиной. Вернувшись во дворец, Хуфу пригласил принцев и своих приближенных в уединенные покои западного крыла. Воздух уже был напоён ароматами из сада. Зажгли светильники, и кресла из чистого золота в роскошной комнате, на которой расселись приглашенные, засияли тревожным огнем пожара. Взгляд фараона выдавал внутреннее напряжение от тяжелых обязанностей, которые были возложены на него. Хотя внешне владыка Египта не изменился, было очевидно, что тяготы правления надломили что-то внутри него. Это не прошло незамеченным для его ближайшего окружения — Хаафра, Химиуна, Мирабу и Арбу. Они видели, что фараон мало-помалу становился аскетом, погружаясь в дела, не требовавшие физических усилий, как бы ни были дороги его сердцу гораздо более мужественные занятия вроде охоты. Теперь он предпочитал миросозерцание и чтение. Иногда утренняя заря заставала его сидящим на ложе с книгой по теологии или философии в руках. Былое чувство юмора сменилось у него сарказмом, насыщенным унылыми мыслями и дурными предчувствиями. Самым удивительным в этот вечер и самым неожиданным было то, что фараон выказывал признаки непонятной тревоги и душевных страданий, в то время как ему следовало бы весело отмечать самое значительное достижение в истории его страны. Из тех, кто был рядом с ним, первым распознал мрачное настроение царя архитектор Мирабу. Он не смог удержаться, чтобы не спросить, что так явно беспокоит моего господина. Фараон с легкой усмешкой взглянул на него и тоже задал вопрос, словно размышляя вслух. Знавала ли история царей, чей разум не был бы полон забот? Не раздумывая над этим ответом вопросом, мастер возразил, «Но сегодня вечером моему господину пристало праздновать без всяких отговорок». «И по какой же причине твой господин должен веселиться и ликовать?» — иронически поднял бровь Хуфу. Мирабу после этих полных горького сарказма слов царя потрясенно замолчал, и чуть не забыл о великолепии хвалебной речи в честь фараона и пышности устроенного им торжества. Принцу Хафри и вовсе не нравились перемены в настроениях отца. «Потому, мой господин, — твердо заявил он, — что сегодня мы отмечаем благословение величайшего свершения в летописи Египта». Хуфур смеялся. «Это ты о моей гробнице, о принц!» Разве подобает человеку приходить в восторг, когда ему уж уготована могила, пусть даже великолепная? «Да продлит, владыка, долгую жизнь нашего повелителя», — сказал Хафра. «Славная работа заслуживает признания и праздника». «Да, да», — кивнул царь, — «но если она напоминает о смерти, то к тому, что ты перечислил, надо бы еще добавить и печаль». «Напротив». «Эта гробница будет говорить поколениям о бессмертии, мой повелитель!» со страстью в голосе воскликнул Мирабу. «Мирабу!» — улыбнулся фараон. «Я восхищаюсь твоей работой, но намеки на то, что человек смертен, и царя не минует чаши сия, наполняют душу скорбью. Да, я не заостряю внимание на том, что именно вдохновило тебя на создание этого монумента, обреченного простоять многие века». Просто говорю, что бессмертие само по себе есть смерть для наших дорогих, недолговечных жизней. В разговор вмешался визирь Химиун. Он сказал спокойно, серьезно и с искренней верой. «Мой господин, гробница — это ворота в вечное существование». «Конечно, Химиун, но все же грядущее путешествие через реку смерти требует серьезных приготовлений» особенно когда оно бесконечное. Ты не думай, будто фараон страшится того или сожалеет. Нет, нет и нет. Просто я поражаюсь этому символическому жернову, который крутится и крутится, перемалывая всех. Царей, жрецов, воинов, простолюдинов. Принц Хафра устал от философствования отца. «Мой господин слишком много времени тратит на размышления», скептически заметил он. «Возможно, принц, тебе эти размышления не нравятся, ибо ты ждешь не дождешься, когда меня забальзамируют и поместят в виде в мой вечный дом, а ты, наконец-то, займешь мой трон». «Как вы можете так думать, отец?» Хафра побагровел от злости, но взял себя в руки и уже более хладнокровно сказал. «Правда в том, что созерцание течения времени — это занятие для мудрецов». Что же до тех, кого боги обременяют тяготами правления, неудивительно, что они стараются отгородиться от этих сложных проблем. «Ты хочешь сказать, что я совсем состарился?» — с насмешкой спросил его Хуфу. «Что я должен читать лишь книгу мертвых, а не мудрые трактаты философов? Ты это хочешь сказать, сын мой?» — повторил он уже с некоторой угрозой в голосе. Присутствующие встревожились, а принц просто испугался. Пусть меня покарают боги, отец, если я смею думать и говорить такое, выпалил он. С иронией, но уже твердо, царь сказал. Успокойся, Хафра. Знаю, что твой отец сохраняет властную хватку своей железной руки. В этом ни у кого нет сомнений, ответил Хафра. Теперь я доволен вашими словами, хотя и не услышал ничего нового. Или ты думаешь, что царь не царь, если только он не объявит кому-нибудь войну, — не сдавался Хуфу. Принц Хафра постоянно указывал отцу на то, что ему следовало послать войска, чтобы усмирить племена Синая. Он понял, что имел в виду фараон, и был чрезвычайно удивлен. Коротким мгновением тишины не преминул воспользоваться Химиун. «Мир гораздо лучше характеризует сильного, могущественного царя, чем война», — сказал он. Принц, распалившись, возразил грозным тоном, подчеркивавшим жестокость и суровость его характера. Но царь не должен позволять политике мира мешать ему начать войну, когда для этого имеется более чем серьезная причина. «Вижу, ты до сих пор не выбросил из головы эту мысль», — заметил Хуфу. «Да, ваше величество», — сказал Хафра, — «и я не отступлюсь, пока не будет принята моя точка зрения» ибо племена Синая оскверняют нашу землю, угрожают спокойствию египтян и государственному престижу. «Племена Синая, племена Синая!» — вскричал Хуфу. «О чем ты говоришь? Пока еще стражники в пустыне справляются с их небольшими группами. Отправлять войска, чтобы уничтожить их опорные пункты, я считаю преждевременным. Сначала нужно выяснить, есть ли они, эти пункты. Или разбойники нападают на караваны в ночи стихийно. И потом, не забывай, принц, каких огромных усилий народа потребовалось, чтобы возвести пирамиду Мирабу. И все-таки придет время, когда я положу конец злодеяниям синайских племен. Ты можешь быть спокоен, Хафра. Полководец Арбу одобрительно покивал головой. В комнате опять повисла тягостная тишина. Наконец фараон, отпив из чаши воды, пробежался взглядом по лицам присутствовавших. «Я позвал вас сегодня», — сказал он, — «чтобы поведать о непреодолимом желании, бьющемся в моем сердце». Все настороженно смотрели на Хуфу. Он продолжил. «Ныне я спросил себя, что сделал я для Египта и что Египет сделал для меня. Не стану скрывать от вас правду, друзья мои. Я понял, что люди сделали для меня в два раза больше, нежели я для них». Это признание далось мне нелегко, ибо все эти дни я буквально терзался от боли. Я вспоминал почитаемого нами фараона Мину, который подарил нации священное единство. Родина же ему лишь частицу того, что получил от нее я. Тогда я усмирил свою гордыню и поклялся отплатить людям добром за их великодушие, а за их красоту еще большей красотой. Тронутый речью повелителя, командующий Арбу возразил, «Ваше величество слишком строги к себе, если вы приняли такое решение». Не обратив внимания на замечание Арбу, Хуф говорил дальше. «Хотя правители должны стремиться быть справедливыми и честными, они зачастую становятся тиранами. Пытаясь достичь процветания и благоденствия страны, они также причиняют ей большой вред. И чем же, как не бессмертными добрыми делами, Могут они расплатиться за проступки и искупить свои грехи. Итак, моя боль подтолкнула меня к прекрасному и благородному начинанию. Присутствующие, не понимая, к чему клонит Хуфу, не сводили с него изумленных глаз. «Я намереваюсь», — продолжил фараон, — «да, намереваюсь написать великую книгу, собрав в ней доказательства мудрости и секреты исцеления, которыми страстно увлекаюсь» с самого детства. Таким образом, я оставлю о себе долгую память в умах народа Египта, указывая путь их душам и защищая их тела. Мирабу, обрюхаемый беспредельной радостью, воскликнул: "Какой чудесный замысел, мой господин! Благодаря ему вы будете править народом Египта вечно". Поразмыслив над тем, чем собрался заняться царь, принц Хафра скептически заметил: "Ну, отец, На этот проект уйдет немало лет. Арбу подхватил. Кагемни на написание своего труда потратил целых два десятилетия. Фараон не принял возражений и пожал широкими плечами. Я посвящу этому всю свою оставшуюся жизнь. Знаете ли вы, какое место я избрал для написания своей книги «Ночь за ночью»? Это как раз те погребальные покои пирамиды, в честь которой мы устроили Сегодняшний праздник. Все воззрились на царя, решив, что это жестокая шутка. В мирских дворцах, — спокойно закончил Хуфу, — царит суета скоротечной жизни. Они не годятся для создания работы, которой суждено остаться в вечности. Он поднялся с золотого кресла, и все тоже разом встали. Приближенные фараона желали бы высказаться, но Хуфу не любил вести пустые разговоры, когда сам уже принял окончательное решение. Его друзья разошлись в недоумении. Наследник престола, становясь в свою колесницу, сказал командующему, «Царь предпочел поэзию, силе и крепости своей власти». Ахуфу отправился во дворец царицы Меретитес, найдя ее в спальне вместе с молодой принцессой Мересанх, сестрой принцев которой минуло всего десять лет. Принцесса подбежала к отцу. Ее прелестные темные глаза сияли счастьем. При виде дочери, ее милого лица, золотистой кожи и сверкающих глаз, которые могли прогонять хандру и печаль своим задором и энергией, фараон улыбнулся. Его переполняла нежность. Уняв в груди боль тоски и сомнений, он распростёр руки и заключил девочку в объятии.